Глава 17. В кофейне столько не заработать. Скарлет. О, сказал Бриджер, это, наверное, он ужасно похож на тебя. Я выглянула в окно кофейни и увидела, как мой дядя подходит к двойным стеклянным дверям. Я была слишком мало знакома с дядей, чтобы задумываться о сходстве. Но мы, оказывается, вправду похожи. У нас с дядей одинаковый, неопределенный цвет глаз, и волосы вьются одинаково. Да, ты прав. — сказала я. — Это он. Бриджер встал. Сегодня на нем были брюки цвета хаки и рубашка на пуговицах. Он выглядел таким стильным, но глаза у него были измученные. Брайан толкнул дверь, и его взгляд, словно лазер, сразу же выхватил меня из пространства. Несколькими широкими шагами он приблизился ко мне и жал в мощных объятиях. — Боже мой, как же ты выросла! Он засмеялся, но его смех звучал грустно. — Такая высокая! Он глубоко вдохнул и отступил назад, все еще держа мои руки и рассматривая меня. «Спасибо, что приехал. Я почему-то смутилась». «Всегда рад». «Это Бриджер», — сказала я, когда Брайн отпустил меня. Они обменялись рукопожатием, и Брайн уселся. Я осталась стоять. «Сейчас принесу всем кофе. Тебе какой?» — спросила я у дяди. Он положил ладонь на мою руку, слегка сжав ее. «Черный и один пакетик сахара». «Спасибо, милая». Когда я вернулась, они уже углубились в разговор. Бриджер положил перед собой блокнот и начал записывать. «У тебя реальные шансы на опекунство», – говорил дядя Брайан. «Ты достаточно взрослый. У тебя блестящие перспективы, судимости нет. Если ее учительница придет в зал суда и расскажет, сколько ты сделал для Лиси за последний год, это тоже поможет». Бриджер записал в блокноте. «Учительница третьего класса». «Миссис Роуз, просто чудо». Она, конечно же, поможет. Но не вижу причин для судьи одобрить мою кандидатуру», сказал Бриджер. «Ты все понимаешь неправильно», сказал дядя Брайан. «На самом деле, они стремятся сохранять семьи. Это продиктовано здравым смыслом. К тому же экономит государственные средства. Похоже, что самое большое препятствие – это жилье». «Для этого и нужен декан», – встряла я. «Он тебе поможет найти вариант». Бриджер продолжал хмуриться. «Даже если мне подыщут легальное жилье, оно будет стоить денег, а их у меня нет. Судье же понадобится справка о доходах». «Это не так важно, как тебе кажется», – сказал Брайан. «Ведь у Люси есть собственный доход, верно? Выплаты ее социальной пенсии покроют большую часть расходов». Бриджер смотрел непонимающе. «Ведь ваш отец умер, а Люси нет восемнадцати. Ей полагается пенсия по утрате кормильца, а теперь ещё и после смерти матери». «Но мои родители не были на пенсии, когда умерли», – сказал Бриджер. Дядя Брайан покачал головой. «А какая разница? Если работающий взрослый умирает и оставляет несовершеннолетнего ребенка, тот получает пенсию, пока ему не исполнится восемнадцать. Ты когда-нибудь видел, чтобы к вам в дом приходили письма из Управления социального обеспечения?» Глаза Бриджера округлились. «Видел». «Это и был чек Люси». «Чёрт». «Мать, наверное, потратила всё на...» Бриджер осекся и уронил голову в ладони. Брайан положил руку ему на плечо. «Это твоя возможность обеспечивать ее. Судья будет поставлен в известность». «Но почему же я не был поставлен в известность?» — спросил Бриджер у столешницы. «Потому что никого не просишь о помощи. Я едва удержалась, чтобы не произнести это вслух. Это было непросто». «О какой сумме идет речь?» — спросил Бриджер. «Зависит от того, сколько лет твои родители платили взносы в пенсионный фонд. Но в любом случае, более тысячи долларов в месяц». Мой друг широко раскрыл глаза. Черт возьми, в кофейне столько не заработать. Тебе нужно связаться с управлением социального обеспечения», – сказал Брайан. «Там должны знать, что твоя мать умерла». Бриджер взял ручку. «Запишу». Записи Бриджера занимали уже целую страницу. Брайну удалось вселить в него робкий оптимизм. «Если колледж поможет жильем, мне не придется бросать учебу», – сказал он. «Бросить учебу – самое последнее дело», – мягко ответил Брайн. «Если бы ты согласился подать на опекунство после того, как окончишь колледж…» Бриджер замотал головой прежде, чем Брайн закончил фразу. «Не собираюсь ждать». Я не смогу, глядя Люси в глаза, сообщить ей, что предпочел бы окончить колледж прежде, чем она выберется оттуда. Брайан минуту помолчал. Было заметно, что он тщательно подбирает слова. Понимаю, как это для тебя важно. Но есть большая разница между твоей нынешней работой и той, которую ты сможешь получить через 18 месяцев. Подождать – это не эгоизм. Твоя сестра тоже выиграет, если у тебя на стенке будет висеть и диплом Харкнеса. Бриджер потер виски. Это ясно. Но она выиграет гораздо больше, если эти два года не будет под государственной опекой. Не сомневаюсь, что на свете есть хорошие приемные родители. Но не говорите мне, что среди них мало мошенников. Дядя на секунду прикрыл глаза и глубоко вздохнул. Ей повезло, что у нее есть ты. Дядя больше не пытался навязывать Бриджеру свои варианты, и мне это ужасно понравилось. За эти пару часов мне стало ясно, что он, наверное, обалденный социальный работник. Он говорил спокойно, не вынося поспешных суждений. В целом, полная противоположность моему папаше. «Как думаете, когда можно подать в суд?» – спросил Бриджер. «Я это выясню, пока ты будешь разговаривать с деканом», – сказал брайан «Тебе, конечно, понадобится адвокат. На юридическом факультете Харкнесса наверняка есть программа бесплатной правовой помощи». «Постараюсь узнать их телефон». «Господи, неужели сработает?» – спросил Бриджер. Его глаза наконец оживились. Брайан поднялся с места. «Я присутствовал на множестве судебных заседаний, где люди добивались опеки над детьми, и должен сказать, что ты это заслуживаешь больше, чем 90% из них». «А сколько процентов было выиграно?» – проворчал Бриджер. «Большинство», – ответил Брайан. А теперь я иду в суд, разведать, что к чему, и задать несколько вопросов. Ты встречаешься с деканом, а Скарлетт отправляется готовиться к экзаменам. Это обязательно? Я и думать не могла о занятиях. Бриджер поцеловал меня в щеку. Не можем же мы оба завалить сессию. Я тебе позвоню, как только что-нибудь выяснится. Бриджер. Эй! Хартли с мрачной физиономией поджидал меня у кабинета дикана Дарлинга. «Привет, спасибо, что пришел». «Всегда готов», — сказал он, отлепляясь от стены. «Ты во все всеоружии?» «Нужно же с этим покончить», — ответил я, отчаянно храбрясь. Харли повернул старинную латунную дверную ручку и сунулся в небольшую заставленную древней мебелью приемную при кабинете дикана. Мне казалось, будто я иду на эшафот. С самого июля я прикидывался, что справлюсь, что смогу заботиться о Люси и оставаться при этом полноценным студентом, таким же, как все остальные. И не жаждал ни от кого услышать, что мне слишком много надо. Секретарша декана Дарлинга знаком пригласила нас внутрь, вышла из-за стола и взяла меня за руку. — Ой, дорогой мой, — сказала она, — я так сочувствую твоей утрате. — Спасибо, Шарли, ответил я. Все это я уже проходил. Когда умер отец, я месяц ходил с комком в горле, и все знакомые соседи и учителя пытались меня утешить. Но это было бесполезно. Дверь кабинета открылась, и сам декан поманил нас к себе. Мы с Хартли просочились мимо него и уселись на разлапистые старинные стулья, стоявшие напротив его стола. Слава богу, мне еще не приходилось здесь сидеть. До этого года моя студенческая жизнь в Харпнисе шла гладко. Теперь... Это не так. «Мне очень жаль, что ты потерял мать», – начал декан. Он говорил со старомодным британским акцентом. «Спасибо, сэр. Хочу, чтобы ты знал. Меньше всего сейчас тебе должны заботить экзамены. Сдашь их, как только будешь готов. Я уже говорил с преподавателями». Э, спасибо. Интересно, как он заговорит через минуту, когда узнает, в какой бардак превратилась моя жизнь?» «В твоем личном деле. Я прочитал, что твой отец умер еще раньше. У тебя есть другие родственники поблизости?» «Я спрашиваю потому, что меня беспокоит, сколько забот теперь ложится на твои плечи. Смерть – это не только горе, но и множество бюрократических формальностей. Нужно организовать похороны, нужно принять определенные решения. Кто-нибудь может помочь тебе с этим?» Опершись локтями на стул, декан испытующе смотрел мне в глаза – вообще то э, начал я черт возьми у меня более серьезные проблемы мою сестру поместили под опеку социальных служб и я хочу забрать ее обратно лицо дикана смягчилось я как раз хотел спросить тебя о люси ее имя тоже есть в личном деле да в этом семестре я я потер затылок вперед выкладывай прошептал Хартли. И я выложил всё. Я рассказал декану, что Люсиса Юля жила в моей комнате в Бамонхаусе, и что вернуть ее для меня дело первостатейное, более важное даже, чем следующий семестр в Харкнесе. Пока я рассказывал свою невеселую историю, он слушал со спокойным выражением лица. Наверное, их учат этому на курсах деканов вникать в самые дерьмовые ситуации, даже не морщись. Когда я закончил, он с минуту сидел молча. Наконец оставил в покое ручку золотым пером, который вертел в пальцах, и сказал. «А я-то думал, что делает на стоянке розовый велосипед?» Он откинулся на стуле и заложил руки за голову. «То, чего ты хочешь, непростая штука». «Знаю», — проворчал я. «В суде меня высмеют и выгонят». Декан Дарлинг, сделав быстрое движение, хлопнул ладонью по пресс-попье. Мальчик мой, ничего подобного. И я вовсе не это имел в виду, а то, что, будучи студентом, не просто заботиться о ребенке. Я пожал плечами. Но я уже это делаю. С восьмилетним ребенком почти никаких хлопот. Другое дело, когда она была маленькая, и нужно было каждую минуту присматривать за ней и следить, чтобы она не глотала монетки. Дикан Дарлинг подергал себя за аккуратную бородку и снова заговорил. «Конечно, ты прав». И у тебя явно больше опыта в выходе за детьми, чем у меня. Тем не менее, воспитывать девочку-подростка будет трудно. И все решения тебе придется принимать самому. Я опять пожал плечами. Я беру это на себя, чтобы там ни было. Если государство считает, что она должна жить с чужими людьми, это только осложняет задачу. Это ограничит мои возможности найти работу после окончания колледжа. Я ведь захочу быть где-нибудь поблизости от нее. Я не... Это не моя придурь, сэр. Это моя жизнь. «Сколько раз», — заговорил Дикан тихим голосом. «У меня тут оказывались студенты с колоссальными проблемами. И я обычно ничего не мог сделать. У одного академическая задолженность, которую уже поздно пересдавать. Другой накупил наркотиков на родительские деньги. И все хотят, чтобы эти проблемы решал я». Декан на секунду отвернулся. Выглянул в окно и снова перевел взгляд на меня. «А теперь здесь сидишь ты, Бриджер Макколли. В твоем толстенном личном деле сплошные достижения. И, похоже, никто не старался облегчить тебе жизнь. Кроме друзей, как вот, например, мистер Хартли. Еще один трудяга и отличник». Я скосил глаза на Хартли, не отрывавшего взгляда от дикана. Как и я, он не понимал, к чему тот клонит. Шерли! Громко позвал декан. Секунду спустя дверь открылась, и в ней появилось лицо секретарши. «Да?» «Найдите мне, пожалуйста, одного из профессоров с юридического. Вдруг кто-то не уехал на каникулы. Поищите первым делом Блэквелла или Поттера. Нам понадобится правовая помощь. они уж знают, кого попросить». Она закрыла дверь и исчезла. «Бриджер», – начал декан. «В его произношении мое имя звучало весьма аристократически». «Мы не собираемся сдаваться. Мы не позволим тебе отказаться от диплома Харкнесса. С такими проблемами у студентов мне еще не приходилось сталкиваться. Но если есть выход, то мы его найдем». Он взял с полки папку и раскрыл ее. «Есть такая служба – поиск жилья для семейных студентов. Имея на руках малолетнего ребенка, можно обратиться туда». Декан Дарлинг взялся за телефон. «Сейчас прошу декана магистратуры. Одну минуту. Хартлю слегка хлопнул меня по плечу тыльной стороной ладони. «Процесс пошел», — чуть слышно прошептал он. «Ничего еще не решено», — уговаривал я себя. Но мыльный пузырь надежды уже начал надуваться у меня в груди, и я старался затолкать его подальше, пока дикан говорил по телефону.